Служить, оказывается, можно по-разному. Можно филером, часами мокнуть под дождем, следя из колючих кустов за вторым слева окошком на третьем этаже, или плестись по улице за объектом, который неизвестно кто таков и что натворил. Можно рассыльным, высынув язык, носиться по городу с казенной сумкой, набитой пакетами. «А можно...» Временным помощником у его высокоблагородия Чиновника по особым поручениям. Во флигель на Малой Никитской Приходить полагалось часам к десяти. То есть как человек идешь, Не бегаешь по темным переулкам, А не спеша, с достоинством, при свете дня. Выдавалось они синый извозчика Так что можно было не тратить час на дорогу, А подкатить на службу баринам. Ну на да ничего сойдет и пешочком, а лишний полтинничек всегда пригодится. Дверь открывал слуга японец Маса, с которым Аниси успел хорошо познакомиться. Маса кланялся и говорил дубуро тюрисан, что означало доброе утро, господин Тюльпанов. Японцу выговаривать длинные русские слова было трудно, и буква Л вовсе не давалась, поэтому Тюльпанов у него превратился в тюрий Но Аниси не обижался. Отношения у них установились вполне дружественные, можно даже сказать, заговорщицкие. Первым делом масса в полголоса извещала состояние атмосферы. Так Аниси про себя называл «царившее в доме настроение». Если японец говорил «тихо», стало быть, все тихо. Прекрасная графиня Ади проснулась в ясном расположении духа, напевает, воркует с Распетровичем и на Тюльпанова будет смотреть взглядом рассеянным, На благосклонным. Тут можно смело идти в гостиную, масса подаст кофе с булочкой, господин надворный советник станет разговаривать весело и насмешливо, а любимые нефритовые четки в его пальцах будут постукивать задорно и энергично. Если же масса прошептал «куромка», то надо на цыпочках прошмыгнуть в кабинет и сразу заняться делом, потому что в доме гроза. Значит, снова Ади рыдала и кричала, что ей скучно, что и раз Петрович ее погубил, соблазнил и увел от мужа, достойнейшего и благороднейшего из людей. «Тебя, пожалуй, уведешь», — думал Анисей, боязливо прислушиваясь к громовым раскатам — И листая газеты. Такое у него теперь было утреннее задание. Московские печатные издания изучать. Милое дело. Шуршишь пахучими страницами. Читаешь про городские сплетни. Разглядываешь соблазнительные рекламные объявления. На столе остроточенные карандашики. Синий для обычных пометок. красные для особых примечаний. Нет, право слово. Жизнь у Анисия пошла теперь совсем другая. Плата за такую золотую службу, между прочим, была против прежней двойная. Да еще и по службе вышло повышение. Черкнул Распетрович в управлении две строчки. И тут же определили Тюльпанова кандидатом на классный чин. При первой же вакансии сдаст рудовый экзамен и готово. Был рассыльный. Стал чиновник, господин коллежский регистратор. А начиналось все вот как. В тот памятный день, когда Анисию явилась белая голубка, прямо из губернаторского дома отправились вместе с надворным советником в нотариальную контору, что зарегистрировало купчую с издевательской подписью. Увы, за дверью с медной табличкой Иван Карлович Мебиус было пусто. Титулярная советница Капустина, чей дом, отворила запертую дверь собственным ключом и дала показания, что господин Мебиус снял первый этаж тому две недели, заплатил за месяц. Человек солидный, обстоятельный, пропечатал объявление о конторе во всех газетах, на самом видном месте. Со вчерашнего дня не появлялся, она уж и сама в удивлении. Фандорин слушал, кивал. Время от времени задавал короткие вопросы. Описание внешности исчезнувшего нотариуса велел Анисию записать. Роста обыкновенного. Старательно скрипел карандашом тюльпанов. Усы, бородка клинышком, волосы пегие, пенсне. Все время трет руки и подсмеивается. Вежливый. На щеке справа большая коричневая бородавка. Лет на вид не менее сорока. Кожаные калоши. Пальто серое с черным шалевым воротником. «Не пишите вы про калоши и пальто», — сказал надворный советник. «Только внешность». За дверью оказалось самое, что ни на есть обычная контора. В приемном покое письменный стол, приоткрытый несгораемый шкаф, полки с папками. Папки все пустые, одни корешки. А в сейфе на железной полке на самом видном месте игральная карта, пиковый валет. Раз Петрович карту взял, глупо рассмотрел, да и на пол бросил. «Карта как карта», — сказал Анисию, — «такие всюду продаются». «Я тюльпанов карт терпеть не могу». А Пикова лета, его еще Момусом называют. В особенности. У меня с ним связаны весьма неприятные воспоминания. Из конторы поехали в английское консульство встретиться с лордом Питтсбруком. На сей раз Альбионис был в сопровождении дипломатического переводчика, так что показания потерпевшего Аниси смог записать сам. Британец сообщил надворному советнику, что нотариальную контору «Мёбиус» ему порекомендовал мистер Шпейер как почтеннейшую и старейшую юридическую фирму в России. В подтверждении своих слов мистер Шпейер показал несколько газет, в каждой из которых реклама «Мёбиус» располагалась на самом видном месте. Русского языка лорд не знает, но год основания фирмы, 1600 какой-то, произвел на него самое благоприятное впечатление. Питтсбург предъявил и одну из газет «Московские губернские ведомости», которые на свой английский лад именовал «Моску Ньюс». Аниси вытянул шею из-за спины господина Фондорина и увидел большущее в четверть газетного листа объявление. Нотариальная контора «Мембиус». Ага. Регистрационное свидетельство Министерства юстиции за номером... 1672. Составление завещаний и купчих, оформление доверенностей, поручительство по залогу, представительство по взысканию долгов, а также прочие услуги. Повезли британца в злополучную контору.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 И свистяще выругался. Раскалз. Ничего существенного к портрету Иван Карловича Мебиуса лорд добавить не смог. Все твердил про бородавку. Они себе даже слово английское запомнил. «Уарт». Примета изрядная. Большая коричневая бородавка на правой щеке. Может, и отыщи мошенника? Робко высказывал Тюльпанов здравую идею. Очень уж запали ему в душу слова генерал-губернатора. «Про дрова и порошок».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 «Мистером Шпейером. вы записали его портрет? Покажите-ка». «Непонятного росту, потому что в коляске». «Волосы темно-русые, с подстриженными височками». «Взгляд мягкий, добрый. Глаза, кажется, светлые». «Это важно. Надо будет еще раз спросить секретаря его высокоприсходительства». «Лицо открытое, приятное. М да, зацепиться не за что». Придется побеспокоить его высочество герцога Саксен-Лимбургского. Будем надеяться, что он что-то знает про внука, раз уж рекомендовал его дедушке особым письмом. В гостиницу Лоскутную к владетельной особе Рас Петрович поехал один, нарядившись в мундир. Отсутствовал долго и вернулся мрачнее тучи. В гостинице сказали, что его высочество накануне съехал, отбыл на варшавский поезд. Однако на Брянском вокзале высокий пассажир вчера так и не появился. Вечером, подводя итоги длинного дня, надворный советник провел Анисем совещание, которое назвал оперативным разбором. Для Тюльпанова такая процедура была в нове. Это уж потом, когда привык, что каждый день заканчивается разбором, понемногу осмелело, в первый вечер больше помалкивал, боялся сморозить глупость. Итак, давайте рассуждать. Начал надворный советник. Нотариусу Мебиуса, который никакой не нотариус, нет. Испарился. Это раз. Нефритовая косточка на четках звонка щелкнула. Инвалида благотворителя Шпеера, который никакой не благотворитель и вряд ли инвалид, тоже нет. Бесследно исчез. Это два. Снова щелк. Что особенно Пикантно, непонятным образом исчез и герцог, который, в отличие от инвалида и нотариуса, вроде бы был настоящий. Конечно, владетельных князьков в Германии, видимо, невидимо, за всеми не уследишь, но это в Москве принимали честь по чести, а его прибытие писали газеты. И это три. Щелк! По пути с вокзала я наведался в редакции «Недели русского вестника», спросил, откуда они узнали о предстоящем визите его высочества, герцога Саксон-Лимбургского. Выяснилось, что газеты получили это сообщение обычным образом, по телеграфу от своих петербургских корреспондентов. «Что вы об этом думаете, Тюльбанов?» Анисий, разом спотев от напряжения, сказал неуверенно. «Мало ли, ваше высокого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 Репортеры встречают якобы его высочество на вокзале. Русская мысль печатает беседу, в которой почетный гость высказывает весьма смелые суждения по балканскому вопросу, категорически отмежевывается от политического курса Бисмарка, и все, Москва покорена. Наши патриоты принимают герцога с распростертыми объятиями. Ах, пресса, как мало у нас осознают ее истинную силу!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 Но газеты-то наши московские хороши. Сами известили москвичей о приезде Его Высочество, сами подняли шумиху, задурили всему городу голову. Тюльпанов, сигары не затягиваются. Но было поздно. Тщательно изготовившись,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 чему способствовала вода из графина, а также энергичные шлепки по тощей сивой спине, Фандорин кратко резюмировал. «Наша задача — смотреть в оба». И вот уже неделю Тюльпанов смотрел в оба.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 Какой-нибудь шофрай из бекасов с трюфелями, салат ромен, маседуан в дыне и прочие кулинарные чудеса, о которых Аниси прежде не слыхивал. Если же Адис с утра хандрил у себя в будуаре или отправлялась развеяться по галантерейным и парфюмерным магазинам, власть столовой захватывал масса. И тут выходил совсем иной калинкор. Из японо-китайской лавки, что на Петровских линиях, Фандоринский коммердинер приносил пресного рису, маринованной редки, хрустящих, похожих на бумагу водорослей, и сладкой жареной рыбы. Надворный советник поедал всю эту отраву с видимым удовольствием. А Ниссию же масса выдавал чай, свежий бублик и колбасу. Правде говоря, такая трапеза Тюльпанову нравилась куда как больше, потому что в присутствии своей нравной красавицы он сильно тушевался, и оценить сказочные деликатесы по достоинству все равно не мог. Раст Петрович внимательно выслушал результаты утренних тюльпановских изысканий. Большую часть отметал, прочее же соглашался взять на заметку.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 Сегодня с утра у Соньки болел живот. Видно, опять и звездку с печки жевала, и потому тюльпанов позавтракать дома не успел. Кофе во флигеле ему тоже не дали. День видался громкий. Сидела Ниси в кабинете тихонько, листал газеты, и в глаза, как на грех, лезла реклама всякой снеги. На встретинку в лавку Сафатова, поступила необыкновенной доброты солонина под названием «Антрекот». Читал он ненужное. По 16 копеек за фунт одна мякоть может заменить ветчину самого высшего сорта. В общем, еле дожил до обеда.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 «Не глядя на доску и не записывая ходов. Ставка в игре 100 рублей, входной билет 2. Приглашаются все желающие». «Не глядя на доску?» – удивился Раст Петрович и записал себе в книжицу. «Ладно, съезжу, поиграю». Аниси стал читать дальше из ведомости московской городской полиции. «Небывалая лотерея недвижимости».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 «А чимпанзи вам чем не угодила? Ее-то вы в чем подозреваете?» «Необычно», — пропромотал Анисий, «которому, по правде сказать, просто ужасно хотелось взглянуть на кое диво, да еще живое и веселое, раз, Петрович, и вход больно дорогой». «Нет, для пикового валета это не масштаб, да и не загримируешься обезьяной».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 Что-то вы нынче в веселом настроении, Тюльпанов. Ну зачем нам ублюдок крупного роста? Так ведь 50 рублей, Яран Петрович. Это за дворняшку-то. Куда как подозрительно? Ах, Тюльпанов, да это таких с кривой лапой больше, чем красавцев любят. Ничего-то вы в любви не смыслите. Дальше. Анисия обиженно шмыгнул носом. — подумал. — Вы больно много в любви понимаете. Тот у вас в доме с утра двери хлопают и кофею не подают. И прочел последнее. «Мужское бессилие. Слабость и последствия пороков молодости лечат электрическими разрядами и гальваническими ванночками доктор медицины Эммануил Страус. Явный шарлатан», — согласился Распетрович. — Только не мелковато ли для валетов?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 Неплохой бизнес, как говорят нынешние дельцы. 900 рублей господин Чигорин получил, 100 отдал, чистая прибыль 800. И это за какой-нибудь час. А кому он проиграл? Мне, ответил шеф. Но это не важно. Время потрачено попусту. Ничего себе попусту, подумал Тюльпанов. 100 рублей, спросил уважительно.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 Поговорил с очкастным хозяином криволапого ублюдка, выслушал всю душераздирающую историю, которая закончилась сдержанными мужскими рыданиями. Про электрического доктора рассказывать подробности не хотелось. Они и начал было, но смутился и скомкал. Ради долга пришлось подвергнуться постыдной и довольно болезненной процедуре, после которой в паху до сих пор будто иголками покалывало. Страус-доктор этот...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 Самоотверженность во имя дела достойна величайшего поощрения, но вполне достаточно было бы ограничиться несколькими вопросами. Например, сколько этот лекарь берет за сеанс? «Пять рублей. Вот у меня и квитанция есть». Аниси полез в карман, где хранилась вся денежная отчетность. «Не нужно», — остановил его надворный советник. «Стали бы эти пиковые валеты из за пяти рублей мараться». Аниси сник. Проклятые иголки так забегали по измученному электричеством телу, что он аж заерзал на стуле и поскорее стал рассказывать про моментальную благотворительную лотерею. Солидное учреждение. Одно слово – Европа. Арендует билетаж в здании попечительского совета по презрению сирот. Во всю лестницу хвост люди разного звания и сословия немало и благородных Я, Рас Петрович, простоял сорок минут, прежде чем до стойки добрался. Все-таки отзывчивы русские люди на благотворительность. Фандорин неопределенно дернулся болиной бровью. Так, по-вашему, все чисто. Мошенничество мне попахивает. Нет, что вы! У дверей городовой, при портупее, при шашке. Каждому сулетует, уважение оказывает. Внутри, как войдешь, конторка, за ней очень скромная, милая такая барышня в пенсне, вся в черном.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 и прикалывает к груди красивую бумажную розочку в знак милосердия. Анисий достал из кармана заботливо спрятанную розочку. Думал, сонке отнести, пусть порадуется. Раз Петрович цветок осмотрел и даже понюхал, пахнет пармской фиалкой. Дорогие духи! Так скромная, говорите, барышня? Очень славная, подтвердил Тюльпанов, и улыбается так застенчиво.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 Надо же такое счастье Так вот, после этого профессора, которому имение выпало Многие стали по два, по три билета брать Да ради таких призов и по 25 рублей не жалко заплатить Не было у меня своих денег, а то бы я тоже счастье попытал Попытал бы Они себе мечтательно прищурился на потолок Представляя, как раскрывает картонку А там что бы такое Ну, к примеру, шато на берегу Женевского озера. Видел он это знаменитое озеро на картинке. Ох, красиво! Шесть этажей? Не в попад переспросил надворный советник. В Париже. А имение в Б... Богемии. Так-то. Знаете, что, Тюльпанов? А поедемте-ка!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 «Мадемуазель, нельзя ли мне один розовый? О да, конечно, вы настоящий крестьянин!» Барышня одарила его лучистой улыбкой, поправила выбившийся из-под платка золотистый локон и приняла от Фандорина радужную 50-рублевую купюру. Аниси, затаив дыхание, смотрел, как шеф небрежно двумя пальцами тянет из барабана первый попавшийся розовый билет и разворачивает его. «Неужели пусто?» – расстроилась барышня. «Ах, я была так уверена, что вы обязательно выиграть. В прошлый раз господин, кто взял розовый билет, получил настоящий палаццо в Венеции с собственным причалом для гондол и подъездом для карет. Может быть, сударь попробует еще раз? Даже с подъездом? Надо же!» Подсокал языком Фандорин, разглядывая картинку на билете. Крылатый ангел молитвенно сложил руки, накрытые тряпкой, которая, по всей видимости, изображала плащаницу. Эраст Петрович обернулся к публике, почтительно приподнял цилиндр и громким, решительным голосом объявил. «Дамы и господа! Я Эраст Петрович Фандорин, чиновник особых поручений при его сиятельстве генерал-губернаторе».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 Городовой оказался малым расторопным, замахал руками, будто сгонял гусей и весьма споро выпроводил взволнованно голдящих клиентов за дверь. Пожалуйста, пожалуйста, сами извольте видеть, какая оказия. И вот уже помещение чистилось, и сам служитель порядка вытянулся в струнку при входе, готовый к исполнению следующего приказа.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 Мгновение, и, выскользнув из освещенного фонарем круга, беглянка растворилась в быстро сгущающихся сумерках.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 сказал Фандорин, глядя вслед резвой барышни, Главный субъект у нас. Надворный советник неспешно подошел к председателю лотереи. Тот скинул руки, будто сдавался в плен и, не дожидаясь расспросов, ва «Ваше высокое... Я что? Я за малое вознаграждение! И знать их не знаю. Делаю, что велят. Вон тот господин у него. Спросите». Ну, который городовым представляется? Раз Петрович и Тюльпанов обернулись по направлению дрожащего пальца, однако никакого городового не увидели, только на крючке, чуть покачиваясь, висела форменная шапка.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 была прицеплена игральная карта, кокетлив улыбающийся паш в шляпе с пером и обозначение пиковой масти. Ну как? Откуда пролепетал Аниси, потрясенно глядя на разъяренного Фандорина. Как вы догадались? Шеф, вы самый настоящий гений! Я не гений, а столоп.